Примечание 32. На рисунке номер 38 срубные погребения сопоставлены два образца их – более примитивный и ранний, характеризуемый степным погребением у села Камышевахи, и более поздний и сложный скифской эпохи у станицы Костромской, отличающийся деревянным шатром над срубом и погребением главного скелета в нише катакомбе, причем кругом сруба расположились целые гекатомбы людей и лошадей. Рисунок дает разрезы курганов перспективу гроба и деревянного сооружения над ним у Камышевахи и разрезы ниши и хода к ней у станицы Костромской. Конец 32-го примечания. Страница 271-я Никто не думает, что этот тип погребения есть продукт эволюции на месте из предыдущих типов ямного и катакомбного, хотя он не вступил в связь с последним. Откуда же он принесен в южные степи? Срубные могилы разбросаны на большом пространстве, выходя далеко за пределы территории катакомбных. Из территории Изюмского и Бахмутского уездов они идут на юг до Крыма, на северо-запад до Киевской губернии, на северо-восток до Елецкого уезда Орловской губернии и дальше к Саратову. Но у Тальгрена находим следующее любопытное наблюдение. Приближаясь к востоку по направлению к Крыму и к Азовскому морю, мы находим явления, частью сходные с описанными, но форма могил меняется, и инвентарь становится богаче, как будто мы приближаемся к такому центру культуры, где сосредоточиваются влияния с разных сторон. Оставаясь пока в пределах бронзового периода, это наблюдение приводит нас к ближайшему центру того времени, по ту сторону Крыма и Азовского моря, к упоминавшимся уже выше царским могилам Кубани. Между датами даже самыми поздними Майкопа, 1700 года до Рождества Христова и срубных могил Южной степи, 1400 1600 годы, лежит промежуток в несколько сот лет. Но это не может помешать установлению связи между ними. Не может этому мешать и обилие золота и ценных находок в кубанских курганах сравнительно с бедным инвентарем степных. Важно сходство в ритуале погребения, и это именно сходство ведет нас в отдаленную глубь веков. Мы уже указывали на промежуточные звенья, которые через Закавказье ведут в этом направлении до Элама и Лористана». Конечно, в ущелье Хлористана нельзя искать нашего сложного типа погребения. По свидетельству Андре Гадара, там имеются и бедные могилы, плохо сложенные из галек каменные ящики, вмещающие едва один или два скорченных трупа и часто охватывающие тесно формы их тела. И сравнительно богатые могилы в форме прямоугольных просторных каменных ящиков, шириной соответствующих слегка согнутому телу, а длиной достаточно, чтобы вместить 20 скелетов покойников, уложенных подряд». Могилы лошадей при такой экономии места помещаются отдельно. Отметим тут употребление камня в каменистой безлесной стороне. При спуске в лесистую долину камень, естественно, заменяется деревом, и форма погребения усложняется. В Закавказье среди различных типов погребения находим и тот, за которым мы следим. Вот его описание по раскопкам Реслера в районе Ганджи. Реслер реконструирует сложный обряд погребения, когда сжигался помост, сложенный из нескольких рядов бревен с наваленными на них жертвенными животными, сосудами и вещами. Костяк на дне грунтовой ямы оказывался заваленным грудой обуглившегося дерева, костей, обломками керамики и сплавившимися бронзовыми предметами. Страница 272. Рисунок номер 38. «Срубные погребения». Страница 273. Вариант такого погребения выступает особенно отчетливо в кургане Паша-Топа у села Болчелы. Ряды бревен здесь были расположены в три яруса на уступах глубокой могильной ямы, причем на верхних двух располагались положенные животные и предметы, а на нижнем – сам покойник. Все это сооружение было сожжено и забросано потом землей с камнями. Но следы нашего типа погребения идут не только в отмеченном здесь направлении – Они ведут также вслед за степями в Азию, классическую область кочевничества. Отметим сразу же, что этот другой путь следует полосе степи на северо-восток, обходя нижние течения Волги с примыкающей к ней с востока абсолютной пустыни. Мы уже упоминали, что по розыскам Рыкова в области Нижнего Поволжья, хвалынской культуры, срубная культура доходит туда около 1300 1600 годов до Рождества Христова, что сопровождается, по его мнению, и сменой местного населения. Оставим пока в стороне его предположение, что эта культура вместе с населением спустилась сюда с северо-востока из своей родины в Сибири. Отметим лишь особенности, характеризующие переходный характер, который она принимает на данной территории. Чаще срубов здесь встречаются деревянные, иногда из хвороста, покрытия могилы. Ориентировка покойника, которая в южной степи колеблется, склоняясь от восток-запад и север-восток, здесь становится преобладающей в этом последнем направлении, а в дальнейшей стадии окончательно фиксируется на север. Окраска скелета исчезает, скорченность уменьшается, но жертвы покойнику в виде кострищ с костями челюстей и ножных частей коров и овец изредка лошади сохраняются. В позднейшей стадии появляются трупы сожжения. Исследования того же Рыкова сопровождают нас и дальше, за Волгу, по Яруслану и Большому Караману, к повороту течения Урала с западного направления на Южное. Рыков правильно отмечает, что здесь, по Верхнему Уралу, лежит наиболее естественный путь с запада на восток и обратно между предгорьями Южного Урала с севера и Чижинскими разливами с юга. Есть, правда, другой, более северный доисторический да путь между ледником и водной трансгрессией, там, где Урал всего ниже, перевал почти незаметен и верховья притоков Камы и Оби близко подходят друг к другу. Но к нему мы еще вернемся. Здесь, следя за нашей формой погребения в верховьях реки Урала, мы отметим структуру двойного кургана номер 3 и номер 4 у села Фринденберга. В номере 4 вырота уступами яма, на дне которой на березовых досках лежит на спине мужской скелет. Над ним настил, опирающийся на плечики могилы. В номере 3 под досками скелет женщины на спине. Выше обоих помост из колотых плах. Над помостом скелет лошади с седломных на хребте и со стременами. Погребение относится к более позднему времени, которое Рыков определяет скифо-сарматским, но известная нам традиция, как видим и здесь, сохраняется. Страница 274. Поднимаясь выше реки Уралу, к городу Орску, мы встречаемся с раскопками Грязнова, курганов, обложенных сверху камнями, около которых обыкновенно располагаются несколько плоских могил, отмеченных снаружи правильными кольцами из камней. Эти последние могилы, по-видимому, представляют более упрощенные дешевые погребения той же эпохи. Деревянный сруб здесь состоит из немногих звеньев, покрытых накатом и непременно обложен с внешней стороны камнями. Очевидный переход от каменных ящиков к срубам. Напротив курганы представляют более сложный тип, не точно описанный Грязновым. Если соединить погребение в насыпе, которое он считает впускными, с главным, то и получается искомый нами тип – А именно, под насыпью выкопана яма в материке. В ней два скелета, обложенные деревянным срубом с каменной обкладкой. Выше в насыпи костях с костями барана около плеча. Недалеко от него, в другом впускном погребении, еще один скелет, головой на запад, на спине, с одной стороны обгоревший, так как возле были положены дрова, зажжены и тотчас завалены камнем и землей. Ворота Верхнего Урала выводят нас на просторы степей и пустынь Средней Азии, той части громадного материка, где контрасты жары и мороза доходят до крайних пределов, где реки, не доходя до океанов, пересыхая, теряются в подвижных песках или сохраняют остатки вод во внутренних соленых озерах. Вся эта территория представляла бы сплошное мертвое дно высохшего моря третичной эпохи, если бы не горы, окомляющие пустыни с юга и западной части, Иранское плоскогорье, Гиндукуш, Памир, Тяньшань, Салатау и окружающие их кольцом, которые отделяют Монголию от Тибета и Китая в восточной части пустынного пояса. Алтай и яблоновый хребет севера, Конь-Лунь, Алтындак, Наньшань, с юга и поперечный хребет Хингана с востока. Смотрите любую физическую Карту Азии. Горы оживляют ландшафты, поднимаясь от степных предгорий до вечных снегов, вносят по закону вертикальных зон то разнообразие культур интенсивных зерновых, травяных, лесных, которые мы видели в Туркестане. В этих горных продольных долинах развиваются древнейшие земледельческие культуры Срединной Азии на почве арийской колонизации, а соседство этих долин со степью и пустыней подвергает их вечной опасности хищнических набегов и прочного завоевания со стороны обитателей пустынь номадов В этой борьбе побежденные политические и антропогеографические оказываются земледельцы. Их плодоносные почвы постепенно засыпаются песками наступающей пустыни. Верховным законом этого наступления пустыни является вековой процесс высыхания вод Центральной Азии. Страница 275. Этим процессом объясняется и потребность кочевников искать все новых и новых пастбищ на Западе, необходимость для них организовываться для переселения и борьбы за новые места в большие орды и налагать свою ермо на оседлое население, которое они постепенно ассимилируют, сажают на коней и заставляют сопровождать их в далекие походы. Начало этого процесса кроется в доисторическом прошлом, конца нет еще и в наше время. То, что называют желтой опасностью, имеет свое происхождение в этих климатических, зоо- и антропогеографических условиях жизни степно пустынного места развития. Культуры здесь, создавшиеся, не выходят за пределы предназначенной для них закономерности и поэтому не имеют будущего. Вот почему все вековые культуры Азии, оказавшиеся способными достигнуть большой высоты, лежат за пределами этого центрального пояса. Это Персия, Индия, Китай, а в последние века полоса русской колонизации Сибири. Возвращаясь от этого общего очерка к интересующей нас территории, мы, естественно, должны будем искать древнейшего контакта земледельческих культур с кочевыми на стыке предгорий и горных долин со степями и пустынями юга или на территории постепенного перехода тех же пустынь и степей в плодородные, хорошо орошаемые равнины севера. Примечание 33 Для дальнейшего я отсылаю читателя к карте евразийских переселений номер 35, в той ее части, которая касается Азии, и карте Туркестана номер 12. Конец 33-го примечания. Первую картину мы найдем, передвигаясь на юго-восток от Урала, в теперешний Казахстан и Туркестан. Вторую картину представит переход из Киргизского края на северо-восток в область притоков Аби. В первом направлении на юго-восток, в обозримый нами период времени, могли передвигаться только кочевые набеги или военные и ученые экспедиции. Здесь ожидал путников труднейший переход через пески, усеянные костями животных и людей, как описывал еще в XIII веке свое путешествие через страну кангитов Плана Карпини. Быть может, за пределами истории дело стояло иначе. Пока вода в озере Иссык-Куль стояла на 60 и более метров выше теперешнего уровня, река Чу, прорываясь через узкую Баамскую теснину, могла доносить свои воды до нижнего течения Сыр и Амударьи и увлекать их за собой в Каспийское море. Тогда вся теперешняя сухая почва могла рошаться каналами и вмещать в себя более или менее многочисленное население. В это время, за одно или два тысячелетия до Рождества Христова, тут могли найти временное помещение арийцы, двинувшиеся сюда через Уральские ворота». Но когда уровень Исыкуля опустился, река Чу обмелела и потерялась в песках недалеко от Сыр-Дарьи, а воды Сыра и Аму остановились и составили Аральское море, арийцам по закону высыхания почвы пришлось сняться с мест и идти на юг. Зент-Авеста и генные регведы по предположению одного русского писателя, сохранили живую память об этом трагическом перевороте. Примечание 34-е. Я, разумею, здесь очень слабо в научном отношении книгу Чайковского «Родина арийской расы», где она была и от чего покинута. «Москва, 1914 год». Своего тезиса об арийской прородине автор, конечно, не доказывает, но его указания на связь геологического переворота в долине иссык с высыханием речной системы Туркестана и на соответствие современных географических терминов с географией Авесты и Ригведы очень правдоподобны. Баамскую расселину он сопоставляет с бумией Авесты и Ригведы. Для сыр и Аму находится в в сира и Ямуна ведийских гимнов и даже отыскивает высокий берег Дарея в старом высохшем русле Джандарии, где, по преданию Авеста Зараастр беседовал с Ахуром Маздой. авеста и Ригведы, несомненно, сохранили память о былом полноводе прежнего места жительства, об искусственном орошении его каналами и об обильных жертвах, щедром даре реки, которая по гимну Ригведы пускается с холмов, чтобы течь до самого моря. Я не касаюсь многочисленных неправдоподобных толкований и выводов Чайковского. Конец тридцать четвертого примечания. Страница 276 семьдесят В исторический период мы очень далеки от этого благополучия. Обе монархии Дария и Александра Великого, не могли перейти грани, за которой и теперь кончаются плодородные долины Заревшана и Верховьев-Аму и Сырдарьи. Попытка Александра погнаться дальше, за саками в пустыне по ту сторону Сыр Дарьи, кончились гибелью всего его отряда, быть может, где-нибудь в теперешней Голодной степи. Надо предположить, что и задолго до них, то есть в V и IV веках до Рождества Христова, культура проникла в горные долины, где до сих пор сохранились следы иранского населения не с севера, а с юга, следуя полукругу гор, окомляющих Туркестанскую пустыню. Таким образом, мы находим в неприложенных условиях оседлого места развития связующее звено между древнейшими культурами Туркестана и иранского Плоскогорья. Линия, прослеженная нами от Кавказа до Индии, дает свое ответвление через Луристан и Мидию к северу. Здесь и звериный стиль должен был получить на службе кочевникам свое окончательное оформление, где и когда именно сказать трудно ввиду почти полного отсутствия археологических изысканий на рассматриваемой территории. Вероятно, это случилось в более позднее время, чем то, к которому относятся хититская, халтская и коситская культура. Посредниками, следуя полукругу гор, могли явиться парфяне при Арсакидах. 250-й год до Рождества Христова, 226 год по Рождеству Христову. Бактрия при Селевкидах с ее легендами о борьбе с туранцами или, наконец, крайняя на север Сагдиана. Все эти территории сплошь были заселены арийцами, далеко распространившимися на восток в пределы горных долин. Тут находим и тахарцев, чей язык был открыт в письменах, засыпанных песком пустыни, и предков сартов, сагдийцев, дошедших в своей культуре до употребления алфавита. К сожалению, кроме клада золотых вещей в Аксусе, Амударье, мы не имеем археологических остатков этой связи. Некоторое влияние упадочного греческого искусства на развитие стиля мы должны предположить в период кратковременного существования греко-бактрийского государства. Страница 277 Но где же туранцы, кочевники? Мы знакомы с результатом их захвата, только что перечисленных местностей Туркестана. Он выразился в разных пропорциях смешения тюркского типа с древнейшим иранским. На юго-западе и в горных долинах, как мы видели, преобладают у таджиков сартов туркмен иранский тип. На северо-востоке среди кочевников – тюркский. Чему соответствуют эти составные элементы в древности? Сведения греческих писателей кончаются, как и пределы завоеваний Александра, там, где начинается степь. За ее пределами мы можем получить сведения, притом сравнительно поздние, только из китайских летописей. Так же, как и в истории Ирана, набеги соседних кочевников-варваров вплетаются в легендарную историю Китая с незапамятных времен, которые китайцы считают тысячелетиями. Из этих кочевников очень рано на западной границе начинают упоминаться вероятные предки гуннов Хунну, которые постепенно усиливаются и овладевают всей Монголией и Ордосом, тогда как Китай распадается на мелкие феодальные владения». Не раньше объединения Китая под властью династии Хан, 206 год до Рождества Христова, китайцы обратили внимание на западные территории. Хунны в это время разграбили и отогнали к Каспийскому морю племена Юэчи, и китайские политики решили искать упобежденных союза против общих врагов. Контраст между дикими кочевниками и цивилизованным Китаем очень ярко изображается в это время в одной речи, которую китайский историк влагает в уста китайского посла, передавшегося на сторону Хунну и подавшего им добрые советы против Китая. Примечание 35. -е. Историк старшего дома Хань Баньгу умер в 92 году по Рождеству Христову. История закончена его зятем Янь Шигу в половине VII века по Рождеству Христову. Он написал на нее комментарии, приводимые в соответственных местах и Иоакинфом. Конец 35-го примечания. Вот его сопоставление обеих стран. 170 год до Рождества Христова. «Численность хунну не может сравниться с населенностью одной китайской области, но они сильны, потому что имеют свое особое одеяние и пищу». Хунны питаются мясом скота, пьют его молоко, одеваются его кожами, а скот питается травой и пьет воду. Смотря по временам, они переходят с места на место. В скудное время они упражняются в конном стрелянии из лука, а во время приволья веселятся и ни в чем не заботятся. Напротив, китайский народ упражняется в земледелии и шелководстве, чтобы снискивать одеяние и пищу, строит города, чтобы обезопасить себя». При неурожае он не имеет времени заниматься воинскими упражнениями, а при урожае заботится о своем достоянии. Законы Хуну легки и удобоисполнимы. Государь просто обращается с чинами и управляет целым государством, как одним человеком.